Кроме меня и хозяйки, в доме обитали домработница Любка, шофер и по совместительству садовник Витя, а также кот, собака и попугай. Кота звали Пушкин. Зачернявость, надо полагать. Хотя назвала его так бабка, а идеи у нее иногда самые неожиданные. И что она на самом деле имела в виду, поди разберись. Кличка вызывала у кота комплекс Наполеона и непомерные территориальные притязания. У него была личная комната в доме. А когда он появлялся в гостиной, красный плюшевый диван следовало немедленно освободить. Пес оказался дворнягой, и звали его Петровичем. Добрый, игривый и покладистый. В доме, с моей точки зрения, ему делать было нечего, и во дворе бы прекрасно устроился. Но он, интеллигентно дождавшись, когда ему вымоют лапы после прогулки, болтался вольно по всем комнатам, не рискуя заглядывать лишь в одну, ту самую, где жил Пушкин. Бабка начинала каждое утро со слов «Александр Сергеевич, уже встали?» Что доводило меня до тихого бешенства Пушкин с Петровичем, можно сказать, дружили Петрович отлично понимал, кто в доме главный И люто ненавидели попугая Попугай был крупным Яркой красно-зеленой раскраски И знал два слова «Лежать, заразы!» Который начинал орать каждый раз всегда неожиданно Так что Пушкин подпрыгивал до хрустальной люстры Петрович начинал нервно скулить, а Любка хваталась за сердце. Любка деваха от 25 лет. Прибыла с Украины вслед за большой любовью, которая не очень-то сюда звала. Познакомилась с парнем в своем Мелитополе. Тот вскоре отбыл на родину, то есть в наш город. Иногда позванивал, но чаще обходился СМСками. Любка решила, что это ее судьба и явилась аккурат за неделю до Нового года. Само собой, парень был женат. А Любка оказалась на вокзале со 120 рублями в кармане и справкой из полиции, что ее паспорт свистнули вместе с чемоданом и сумкой с домашней колбасой, которую она везла любимому. «Это ж какой дурой надо быть», — думала я, слушая историю большой любви. Хотя на своего женатика угробила кучу времени, так что выходила «я не умнее Любки». Встреча с бабкой произошла в парке, где Любка пристроилась на скамейке утомившись вокзальной публикой, и горько плакала над своей судьбой. Бабка проявила интерес, а затем сострадание, и Любка попала в ее дом примерно за месяц до моего здесь появления. Она запросто могла бы вернуться на родину, документы ее чудесным образом нашлись, и денег скопить она успела, но продолжала торчать тут, потому что, по ее словам, возвращаться без мужа было стыдно, может, подвернется кто подходящий. И вот тогда... «Надо сказать, что за первый месяц жизни в доме старушки Любка умудрилась довести себя до полной паранойи. Фантазия у нее оказалась побогаче моей. Очень уж ее интересовала судьба предыдущей прислуги. И вариантов здесь было множество. От начинки для пирожков, которые так любит бабка, до перехода в параллельные миры, воротами в которые и является этот чертов дом с его чертовой хозяйкой. Особые подозрения у нее вызывал шофер Витя. Он был то киллером в бегах, то пришельцам в чужом обличии, то самим врагом рода человеческого, ловко прячущим рога и копыта. В доме Витька жил куда дольше нас, но установить, когда и откуда появился, возможным не представлялось. Высокий, плечистый, с довольно приятной физиономией, он всегда пребывал в полукоматозном состоянии. Ходил в высоких сапогах, куртке военного образца и фуражке с лаковым козырьком. Но все это я легко списывала на причуды бабки, который решила вырядить его таким образом из своих весьма туманных соображений. При этом Витя слушал Фрэнка Синатру, игнорировал интернет, был совершенно равнодушен к спиртному и футболу, смотрел сквозь меня и красавицу Любку и пользовался Нокия десятилетней давности. Причем звонила ему, судя по всему, только бабка из соседней комнаты. Синатра купе с полным отсутствием интереса к интернету у мужика лет 35 всерьез тревожили. Вот я решила, что Витька заразился от бабки маразмом. По вечерам мы обычно собирались в гостиной. Старушенция донимала росказнями. Любка сидела столбиком, ожидая подвох от судьбы. Пушкин, развалясь, лежал в кресле. Петрович рядом с ним на полу. Попугай в клетке ждал возможности заорать, а Витя увлеченно читал энциклопедию садовода. Толстенный том в яркой обложке. Я заподозрила, а не прячет ли он в нем детективчик. Изловчилась и проверила. Ничего подобного. В тот момент Витю остро интересовала обрезка деревьев весной. Что лишь укрепило меня во мнении, маразм крепчает. Кстати, Любку бабуся называла то Надькой, то Веркой, редко Любкой, а иногда и Софьей. В этом моя подружка тоже искала подвох. Но я ее успокоила, заверив, что некая логика просматривается. «Бабка держит все четыре имени в связке, что совершенно справедливо, исходя из православных календарей, но не может запомнить, какой из них относится к Любке. Хотя по мне, так память умала не дай бог каждому, и она попросту придуривается, чтобы сделать нашу жизнь веселее. Устраиваясь в сиделке, я намеревалась проработать здесь месяц, от силы два, но задержалась уже на полгода. Для себя я легко нашла этому объяснение». Свою квартиру я сдавала разведенке, работавшей в банке, которая пока так и не решила, покинуть наш город или попытать счастье в замужестве еще раз. Квартирантку мне нашла все та же соседка Зойка. Денег за квартиру и тех, что платила старушка, вполне хватало, чтобы оплачивать кредит и ипотеку. Мне даже удавалось кое-что откладывать, потому что по нашему договору я не только жила в доме, но и кормилась за общим столом. То есть за счет все той же бабки. И затраты мои были самые мизерные, на зубную пасту и прочую ерунду. Так что продавать машину не пришлось. И работа не бей лежачего, бегай себе за бабкой, до да книжки читай ей на ночь. Последние два месяца вакансии я искала заметной вялостью. Все больше по привычке, из корыстных побуждений, перенося дату расставания с Теодоровной на неизвестный срок. Хотя, если честно, была еще причина куда более существенная. Бабка, ее дом и обитатели чудики мне нравились. И даже попугая не особенно допекал, хотя я и советовал ему не орать без особой надобности. Оттого заявление Теодоровны от о ее близкой кончине и вызвало настоящее беспокойство. Мир многое потеряет, если она и вправду его покинет. Мой-то мир уж точно. Не считая бабки, ничего особенно интересного в нем не было. «Я уж и сама вижу, что зажилась», — вновь вздохнула старушка. «Да ладно», — нахмурилась я, — «выглядите прекрасно». «А потом куда вам спешить?» «Померла бы с удовольствием», — съязвила она. «Но придется еще помучиться. Надо этих олухов сначала пристроить. Ты-то не пропадешь. А остальные...» «Вы кого имеете в виду?» — хмыкнула я. видите меня очень беспокоит», — поглаживая шелковый пододеяльник, пожаловалась Теодоровна. «Ему давно пора жениться, деток завести. Да и тебе бы, кстати, не мешало». «Я еще девушка молодая». «Ничего подобного», — отрезала бабка. «Это ты женщина молодая, а девушка уже пожившая». Я мысленно чертыхнулась. Бабка продолжила с милейшей улыбкой. «А ты симпатичная. Не то чтобы очень, но есть и хуже». «Вот спасибо». Себя я, конечно, считала красавицей. «Ну, может, есть и симпатичнее, но, в общем, повод для гордости все ж таки был». «Не дылда, но и не коротышка. Фигура очень даже неплохая. Хотя грудь могла бы быть и побольше. Каштановые волосы золотистым отливом точно не подкачали. Длинные до середины спины. Правда, я обычно их хвост стягиваю, чтобы не мешали. Глаза синие, яркие, аккуратный носик, а губы достойное описание в стихах. Но никто не торопился воздать им по заслугам. Ну и ладно. Пусть, девушка, я уже в возрасте». В том смысле, что к тридцати все же ближе, чем к двадцати. Но болтать об этом направо-налево я не стремлюсь. И все хорошее у меня еще впереди. Оглянуться не успеешь, как тридцатник стукнет. С внезапной тоской подумала я и сердито покосилась на бабку. Умеют же некоторые настроение испортить. — В твоем возрасте я была чудо, как хороша, — запела Теодоровна. — Дай альбом покажу. А то я фоток ваших не видела. Они по всему дому развешаны. Но... — Ну... «Не хочешь и не надо», — махнула она рукой и спросила. «У тебя ведь есть квартира? В ней найдется место для Виктора?» «Нет, только для собаки», — серьезно ответила я. «Жаль, были бы сразу двое пристроены. Все равно остается Надька и этот чертов попугай. По что я взяла его у покойника Петра Кузьмича?» Покойный Петр Кузьмич — гипотетически дядя Теодоровны. Морской волк и вроде бы даже пират попугай он привез из Бразилии. Говорю гипотетически, потому что вполне допускаю мысль, что никакого Петра Кузьмича и в помине не было. А попугай куплен на птичьем рынке. Есть еще Пушкин, но этого почтальонша возьмет. Давно к нему приглядывается. «Какой у вас котик!» — передразнила бабка. «Так и зыркает!» Отощает он у нее и весь свой шарм природный растеряет. «Нет, никак помирать нельзя!» «И правильно», — кивнула я, — «куда вам спешить? Пушкина женим, Витьку пристроим. Любка, то есть Надька, сама кого-нибудь найдет. Петрович может жить у меня, а попугай улетит в Бразилию бизнес-классом». «Тебе бы все язвить», — сурово одернула бабка, «а у меня и вправду душа болит». «Слушай сюда», — она поманила меня пальцем. Я наклонилась к ее лицу, и бабка зловещим шепотом сообщила... «Пока одно дело не сделаю, не помру». «Разумно», — согласилась я. «А что за дело?» «Важное. Завтра скажу. Может быть. А сейчас почитай мне. Глядишь, усну». Я извлекла из-за диванной подушки Бунина в обложке с закладкой на тридцать первой странице и приступила к выразительному чтению. На тридцать второй странице бабка начала похрапывать. Я немного еще почитала, на всякий случай. Потом поднялась, сунула книжку на прежнее место, притушила свет настольной лампы, накрыла стакан с водой на прикроватной тумбочке блюдцем и на цыпочках скользнула к двери. Рабочий день, считай, закончился. Сон у бабки богатырский. И спала она обычно часов до девяти. В гостиной Витя, сидя в кресле-качалке, постигал премудрости садоводства Любка вязала шарф. Вязала она его уже полгода, периодически распуская. Шарф ей был без надобности, но Любка утверждала, что процесс способствует укреплению нервной системы, а нервы у нее вконец расшатались. чай кто-нибудь будет?» — спросила я, выразительно взглянув на Любку. Витя ничего не ответил, а Любка, оставив вязание, ходка поднялась мне навстречу. Тут попугай заорал. «Лежать, заразы!» Пушкин, как водится, подпрыгнул, а Петрович забился под кресло. «Чтоб тебя!» Ряфнула Любка и метнула в клетку моток шерсти. Попугай нахохлился и отчетливо произнес. «Дура!» «Ты слышала?» — ахнула Любка. Витя сонно взглянул на попугая и сказал. «Умолкни, животное!» Попугай горестно закивал головой. А я легонько подтолкнула Любку в сторону двери. Оказавшись в кухне, включила электрический чайник. А Любка стала накрывать на стол. Извлекла из холодильника коробку с пирожными и расставила чашки. «Я сегодня Софья», — сообщила она. «Неужто так трудно запомнить, как меня зовут? Может, мне табличку на груди носить?» «Попробуй», — задолбала бабушка придирками. Родиной попрекает. «Хохляндия да хохляндия!» «Видать, ее в ваших краях помидорами закидали», — утешила я. «А почему Витька попугай животным назвал? Он же птица или нет?» «Назвал и назвал, не доставая, а?» «Ой, Ленка!» — погрозила она пальцем. «В этом чертовом доме...» «Что опять?» — не очень вежливо спросила я, устраиваясь за столом. А Любка заговорщицки зашептала. «Сколько хочешь, Талдыч, что я дура, но попугай у нас разумный. Я сегодня клеточку приоткрыла, думала, может, он того. Выйдет». И Пушкина с Петровичем в гостиной оставила. Пушкину с этим извергом ни за что не справится. Но вдвоем, может, и осилят. А этот гад, как их увидел, клетку сам закрыл. «Вот ей-богу! Закрыл, да еще дверцу лапой придерживает и на меня так ехидно смотрит!» «Ваша война с попугаем у меня уже в печенках», заявила я, разливая чай. «Они все как-то связаны», задумчиво произнесла Любка, совершенно меня не слушая. «Витя этот мутный». «Почему мутный?» проявила я слабый интерес. «Потому. Неужто непонятно? Вот скажи, зачем он в доме живет?» «А ты зачем?» «Ну, у меня обстоятельства». Я думаю, он бабку обхаживает, чтобы наследство получить. Бабка в нем души не чает. Кстати, никаких особых богатств в доме я не приметила если не считать антиквариат. Ни золота бриллиантов, кроме любимой бабкиной броши, ни прочих чудес вроде полотен Ван Гога. Хотя картины в доме были, но вряд ли особо ценные. Старушка, как и положено, получала пенсию, довольно значительную, но на нее содержать дом и нас в придачу попросту невозможно. В спальне в резной шкатулке... Теодоровна хранила деньги на повседневные нужды. В шкатулку я по этическим соображениям никогда не заглядывала, но содержимое ее должно было как-то пополняться. Со мной бабка в банк никогда не ездила, хотя могла и без меня. С Витькой они частенько куда-то отправлялись, и надолго. В любом случае, огромный дом в центре города стоил немало, плюс антиквариат. В общем, было за что Витьке терпеть бабкины причуды. «Сегодня спрашивала, не хочу ли я его усыновить», — сообщила я любки «Так он старше тебя», — нахмурилась подруга. «Ты одоровна интересовалась, не найдется ли в моей квартире место для него. Если верить старушке, что не слишком разумно, она помирать собралась». «Ой», — писку на Любка, прижимая руки к груди. «Но кое-что ее здесь удерживает», — продолжила я. «Надо Витьку пристроить и тебя замуж выдать». «Замуж-то я не против. Только вот за кого?» «Чего вдруг бабушка помирать собралась?» — испуганно спросила она. По неведомой причине Любка за глаза звала Теодоровну бабушкой, а Витька, кстати, и в глаза, и за глаза называл ее мамашей. И старушенца не возражала, хотя, ясное дело, никакой он ей не родственник. «По-моему, это очередная блажь, не бери в голову». «Ага», — кивнула Любка. «А я Витьку сегодня соследила. Он в ванной брился, а я мимо шла. Смотрю, дверь-то не заперта. Я чуток приоткрыла, а он возле зеркала стоит, под них брюках. А на спине у него наколка, страшенная, зверюга какая-то с крыльями. По мне так это этот, сама знаешь кто. Неспроста это, Ленусик, попали мы с тобой. Сейчас каждый второй с наколками, у меня тоже есть, я тебе показывала. У тебя нормальная наколка, цветок и бабочка, а у него? Было бы странно, если бы мужик на спине цветочки выколол. Я вчера ВКонтакте фильм смотрела. Вновь перешла на шепот Любка. Не помню, как называется, но дело не в этом. Телевизора в доме не было, а вот интернет работал исправно. Примерно через неделю после своего переезда я заварила бабке чай и, направляясь с ним в ее будуар именно так называлась комната, примыкающая к спальне Теодоровны, услышала, как бабка с кем-то разговаривает, весело хихикая. Я-то решила, что у старушки приступ белой горячки, заглянула с беспокойством и обнаружила хозяйку в кресле с планшетом в руках. «Управлялась она с ним очень ловко, вызвав у меня безграничное восхищение. Тогда-то я еще верила, что ей давно за сотню перевалило». Бабка сообщила, что разговаривала с подругой. Та обреталась в Сиднее. «В кино брат с сестрой знали заговор Вуду», — увлеченно продолжила Любка. «И когда становились стариками, переселялись в другие тела, молодые. А тех в свою шкуру запихивали. Представляешь?» «Братишка перепрыгнул в адвоката, а бабка взяла в дом сиделку, якобы за стариком ухаживать, который стариком вовсе не был, а был адвокатом. Ну, ты понимаешь, но сказать ничего не мог. Она на него заклятие наложила, и он лишь мычал. «Угадай, что стало с сиделкой?» «Да видела я этот фильм», — махнула я рукой. «По-твоему, наша бабка намерена переселиться?» «Сиделка-то в фильме тоже, все это чушью считала, пока старушка не очнулась». «Такие дела». Витька уже перекинулся, а бабушка выбирает, у которой из нас позаимствовать молодое тело. Я вот пирожные жрать начала на всякий случай, а бабушки сказала, что у меня сердце больное, и эти... почки. И на чердак шлазила. В кино они там свое чертово зелье хранили. «Ну и как чердак?» — спросила я, приглядываясь к Любке. «Рухлять всякая свалена, но мне все равно не понравилось». «Завязывай страшилки смотреть», — посоветовала я. «Уеду я, наверное», — вздохнула Любка. «Месяц доработаю и уеду». Уезжала она уже полгода, так что новость особого впечатления не произвела. «А вдруг бабушка и вправду плохо себя чувствует?» — забеспокоилась Любка, вопреки всякой логике. «Надо бы ее врачу показать, как считаешь?» «Врачей она не жалует, а диагноз лучше любого из них способна поставить». «Но ведь она не дипломированный специалист», Она из-за не недипломированная, но кого хочешь, запросто вгонит в гроб. «Это да», — кивнула Любка. «Ладно», — поднимаясь из-за стола, — сказала я, — «пойду спать и тебе советую». «Уснешь тут в этом вертепе. Может, в карты сыграем? Подкидного дурака. Витьку позовем». Мы вновь устроились за столом, убрав посуду. Любка позвала Витьку, достала карты, и началась игра. Вслед за нами в кухню перебрались пушкины Петрович. Кот нахально устроился на краешке стола и сладко щурился. Свет от абажура освещал ровную поверхность стола и ловкие Любкины руки. Я почувствовал нечто вроде умиротворения. ходики на стене отсчитывали минуты. За окном в темном небе плавала луна. Петрович сопел под столом. Если бы не бабкина хандра, я бы чувствовала себя счастливой. Чего это ей вздумалось помирать? «Витя», — начала я, — «с какой стати ты Теодоровну мамашей зовешь?» «Зову и зову», — лениво пожал он плечами. «Неуважительно так обращаться к хозяйке. Она не возражает». «Ага», — скривилась Любка. «Ленка считает, что ты бабки на наследство ждешь». Я пнул ее ногой под столом, но опоздала. Витя мутно взглянул на меня, а я улыбнулась. «Наследство внук получит», — пожал он плечами. «У нее есть внук?» — удивился я. «Есть», — кивнул Витька. «Откуда внук?» Ахнула Любка, таращась на меня. «Ясное дело, откуда?» Ответил Витя. «От отца с матерью. У мамаши сынок был. Помер лет двадцать назад, но успел родить сына. Я мамашу к нотариусу возил. Все завещано внуку». «А где он?» спросил у мамаши, если интересно». «Вот так новость», покачала головой подружка. «Тогда вообще непонятно, чего ты здесь отираешься». «А мне здесь нравится», ответил Витька. «Да и податься особо некуда. Ты бы хоть рассказал что-нибудь о себе?» — попеняла Любка по-дружески. «Под одной крышей живем, а я о тебе ничего не знаю». «О ней ты много знаешь?» — кивнул он в мою сторону. Любка от неожиданности даже рот приоткрыла. Посидела так немного и задиристо ответила. «Она мне рассказывала». «Ну и я расскажу». «Только вот что?» «Мамаша считает нашу Ленку редкой выдумщицей». «Так, — говорит». Завлекательно врет. «Ничего я не вру», — разозлилась я. Бабка просила поведать что-нибудь интересное. Пришлось на ходу детектив сочинять. А врать — это совсем другое. «С ума сойдешь с вами», — пролепетала Любка. И мы далее продолжили игру в молчании. То есть перебрасывались словами, но лишь в силу необходимости. Вичка в дурака никогда не проигрывал, что неизменно поражало, потому что я его считала тугодумом И это еще мягко сказано. «Я в дурах тоже оставалась редко» уступив пальму первенства любки но в тот вечер мне не везло витькин намек на мое коварство черное дело сделал подружка задумалась и до чего додумается остается лишь гадать запросто меня в злодейки запишет а голова у нее и без того слабая злость плохой советчик я проиграла три раза подряд разозлилась еще больше и вскоре отправилась в свою комнату буркнув спокойной ночи чего это витьки вздумалось смуту вносить Может, я его недооцениваю? Может, он в доме не просто так обретается, а с некой целью? С какой? Вроде бы ответ очевиден. Охотится за наследством. Но если у бабки есть внук и даже есть завещание... Ну, в общем, вместо того, чтобы спать, я лежала в своей постели и таращилась в потолок. Моя комната находилась рядом с бабкиной спальней. О количестве комнат в доме приходилось лишь догадываться. Половина дома была нежилой, туда вели двустворчатые двери. «Запертые на ключ». «За полгода я ни разу не видела, чтобы их открывали». «Зачем в доме комнаты, которыми не пользуются?» «А зачем вообще одинокой старухе этот дурацкий дом?» «Стоп, дом не дурацкий, просто слишком большой». «Бабка к нему привыкла и не хочет продавать». «У нее есть внук, и Теодоровна справедливо решила». «Пусть у него голова болит, что делать с домом после ее смерти». «А пока живет себе, раз уж средства позволяют». «И на Витьку я зря разозлилась». Ему не понравилось, что я с вопросами лезу. И дело вовсе не в страшной тайне. Он верно сказал, по большому счету податься нам особо некуда. То есть мне-то есть куда. И какого дьявола я здесь торчу? Надо завтра же искать работу. Иначе съеду с катушек, как Любка, и черти что начну воображать. Я повернулась на правый бок с намерением уснуть. И тут мне показалось, или под окнами в самом деле кто-то прошел, окно комнаты выходила в сад, и ходить там вряд ли кто мог, если, конечно, в сад не забрались посторонние. Я вскочила с кровати, подошла к окну и осторожно выглянула. Сад тонул в темноте. Забор довольно высокий, но перелезть через него не проблема. Я бы запросто смогла. Вот только зачем? Яблоки воровать? Так нет еще яблок. Яблоки будут в сентябре, а сейчас июль. Больше ничего полезного там не произрастает. И если в саду кто-то в самом деле бродит то интересует его вовсе не сад, а дом. Тут полно антиквариата, а о бабке ходят слухи, что у нее денег куры не клюют. Прозмыслив немного, я надела халат и отправилась к Витьке. Он единственный мужчина в доме, пусть проверит. Шастает кто по саду или у меня глюки. До Витькиной комнаты в темноте добраться было не так просто. А включать свет я не решилась. И пару раз наткнулась на мебель, мысленно желая всей этой рухляди провалиться. Наконец я оказалась возле Витькиной двери и решительно постучала. Потом постучала еще раз, с тем же успехом. Толкнула дверь в крайней досаде и смогла убедиться, что комната пуста. Кровать разобрана, но Витьки нет. Выходит, это он в саду бродит? С какой стати? Ты чего? Услышала я за своей спиной, едва не подпрыгнула от неожиданности. В коридоре стояла Любка и таращилась на меня с просонья. Дверь в ее комнату была распахнута. Там горел свет, и ее физиономию я видела хорошо. «Кто-то в саду ходит», — буркнула я. «Хотя, может, показалось. А Витьки нет». «Как нет? А куда делся?» Через пять минут мы убедились, что в доме Витьки действительно нет. «Пошли спать», — проворчала я, жалея, что потревожила Любку. «Уснешь тут. Что ему в саду делать ночью? Розочки поливать?» «Из сада с этой стороны не выберешься». Калитка только одна, та, что на улицу выходит. Возможно, Витька решил подышать воздухом, но... Я направилась к окну, открыла форточку и высунулась почти наполовину. Глаза быстро привыкли к темноте, и я с уверенностью могла сказать, никто в саду не прогуливался. Но Витьку на всякий случай позвала. Безрезультатно. Бабку бы не разбудить, проворчала я, спрыгнув с подоконника. Любка, не говоря ни слова, припустилась в холл. Я за ней. Входная дверь заперта. «Я же говорила», — начала причитать Любка. «Но я сурово оборвала. Чего ты ноешь? Витька куда-то ушел. Что в этом особенного?» «Ночью ушел. Зачем? Например, к подружке. У него есть подружка? Наверное, есть. Как же без нее? Все, отправляйся спать». «Я у тебя лягу. И ничего мне не говори», — прикрикнула Любка. «Хочешь, чтобы я всю ночь тряслась от страха?» «Идем» вздохнула я. «Вот скажи на милость, чего такого случилось?» уговаривала я не столько Любку, сколько себя. «Ничего, ушел мужик по своим делам. Покидать дом нам не возбранялось. Ключи от дома, кстати, мне бабка выдала сразу. И у остальных обитателей они, конечно, были. Однако я не помнила, чтобы Витька когда-нибудь покидал дом без бабкиного на то позволение. Впрочем, раньше мне и в голову не приходило заглядывать в его комнату. Может, он каждую ночь уходит?» «Ленка, помяни мои слова», — устраиваясь на постель рядом со мной, заявила Любка. «Добром все это не кончится». Она вскоре уснула, а мне не спалось. Глупо, конечно, но Витькина ночная жизнь начала беспокоить. Я приписала это надвигающемуся маразму. Не заразиться в таком-то окружении. Мысли в голове копошились самые неприятные. витьки наследство не светит, если у Теодоровны есть внук и даже есть завещание. А ну, как он, в подходящий момент сунет старушенце и нужную бумажку на подпись. Или попросту ограбит. Может, вокруг дома его дружки бродят, удобного случая ждут. В доме три беззащитные женщины. Справиться с нами нетрудно. От Петровича толку мало. Кота и попугая в расчет не берем. Я чутко прислушивалась. Не вернется ли Витька? Но в конце концов уснула. Последней отчетливой мыслью было «надо старушку спасать».